Глава 54 четвёртая Восемь лет спустя Сережа, куда хочешь поехать?» — поинтересовался Земов у сына. «Надо же отметить окончание первого учебного года». «Не знаю, пап, как ты скажешь?» — пожал плечами мальчик. «Тогда Диснейленд». «Просто позор, что мы до сих пор в него ни разу не выбрались. А теперь и повод есть, да?» «Ага», — счастливо заулыбался Сережа. «Только я хочу на обычном самолете. Можно?» «Можно. Почему нет?» — согласился Анатолий. «А почему не частным?» «А так интереснее. Все уже так летали, а я нет, и мне в классе и поговорить не о чем». «Да, это веская причина», — кивнул Земов. «Тогда я сейчас забронирую нам билеты. Как думаешь, четыре дня на разгром Диснейленда тебе хватит или рассчитывать на неделю?» «Думаю, хватит», — ответил мальчик. «А мы одни полетим или возьмем с собой Арсения и его родителей?» «А ты бы как хотел». «Давай возьмем. Саньи веселее, а его одного папа и мама все равно не отпустят. Но они сами никого, кроме друг друга, не видят, и нам мешать не будут, а мы с тобой и Санькой классно повеселимся. Тогда берем всех, весело ответил Анатолий. Ну, беги к себе. Вон Виктор Денисович под дверью мается ждет, когда ты выйдешь. Опять руки мыть, переодеваться. вздохнул мальчик. «Осанку держать, локти на стол не класть. Ужас! А ты как хотел. Ты Земов, а Земовы всё всегда делают правильно. На тебе честь фамилия». «Да знаю я, знаю!» Сережа приосанился и вышел из комнаты. Анатолий улыбнулся. Растет наследник». И, тут тьфу тфу только радует. Ничего общего с капризной и взбалмошной матерью. Впрочем, Марина тоже не узнать. все таки когда возле женщины правильный мужчина, оба счастливы и окружающие в безопасности. «Катя, почему вы еще на пляже? Мы же договаривались, что после одиннадцати все должны быть в тени». «Ага». «Попробуй ее уведи», — возмутилась девушка. «Пожалуйста, еще пять минуточек», — передразнила она сестру. «И так в течение часа». «Но ты же старше, и, значит, умнее и сообразительнее. Можно было что-то придумать», — вздохнула мать. «Лиза, ты почему не слушаешься?» «Я слушаюсь», — насупилась девчушка. «Просто я не успела». «Что ты еще не успела?» «Я смотрела, как живут рыбки, и теперь из-за вас я не смогу увидеть, как они достроят домик для икры». «Лиза, но ведь вечером мы опять пойдем на пляж, и ты все увидишь», — возразила мать. «Но я сомневаюсь, что стоило лететь на Минорку, чтобы ты вместо купания в море торчала по целому часу лицом вниз на мелководье». Это у тебя и в Крыму чудесно получается. «Ага, как же!» — возразила дочь. «Здесь совсем другие рыбы и вообще всё. В Крыму таких нет. Это же Средиземное море, а не чёрное. И рыбки не станут ждать, когда я приду, а достроят свой домик и займутся другими делами. Найдешь других рыбок, крабиков, медузок. Здесь этого предостаточно». — ответила Ася и потерла поясницу. «Здесь пляж и куча людей!» — возмущенно парировала Лиза. «Всех распугали! Я еле-еле нашла этих рыбок!» «Надо говорить, не куча людей, а много людей!» — поправила мать. «Ну, попроси отца. Пусть он свозит тебя на каменистый пляж. Там вообще никого нет, и вся морская живность непуганная». «О чем спорят мои девочки?» Влад обнял дочерей. «Папа, ты отвезешь меня на пляж, где нету других людей?» спросила Лиза. «Но мама не разрешает быть на море днем, поэтому надо ехать утром или вечером». «Отвезу», — покладисто согласился отец. Возьмем еду и устроим пикник вдали от песка и туристов. А сейчас марш в дом. Настя...» «Ты как?» «Нормально», — улыбнулась женщина, глядя, как девочки убегают к Вилле. «Скажи, откуда у Лизаветы такая тягость ко всякой живности? Это же уму непостижимо. С двух лет она тащит в дом все, что имеет шерсть, перья, хитин и чешую. Нет, я тоже люблю животных, но не до такой же степени, что наш дом уже напоминает небольшой филиал зоопарка с аквариумом и террариумом. Никак не могу к этому привыкнуть. Ты меня об этом уже пять лет спрашиваешь. Улыбнулся Влад. Не знаю, откуда у Лизы такая склонность, но ей нравится. Она по-настоящему увлечена. Может быть, у нас растет свой Николай Дроздов или Джеральд Даррел? Кошмар! Рассмеялась Анастасия и опять потерла поясницу. Что? «Тянет!» — встревожился Владислав. Идем в дом. все таки слишком жарко. Надо было оставаться дома. В конце концов, в Крыму тоже море». «Ты же знаешь, Катя очень хотела в Испанию. Да и Лизе перед школой надо хорошо отдохнуть. Крым замечательно, но мы там регулярно живем. Для девочек это как на дачу на выходные, а им хотелось что-то новое». «Ничего». на моем сроке еще не опасно летать вот после тридцати пяти недель да вернемся домой и я на три месяца залягу в вату да не смотри ты так ничего не болит я прекрасно себя чувствую шучу я про вату блин настя я с тобой посидею нельзя же так пугать мужчина обнял жену осторожно прижимая к себе. Пойдем в дом. У меня есть подозрение, что Лизавета кого-то припрятала в кармане шортов. Надо на всякий случай проверить ее комнату на наличие новых нелегалов». «Это да», — согласилась мать, вставая. «До сих пор вздрагиваю, как вспоминаю этого, как его, желтопузика, который меня чуть заикой не сделал». «Да уж», — согласился отец. Немудрено мудрено обнаружить свободно путешествующее по дому, почти метровое присмыкающаяся. Пока разобрались, что это безобидная ящерица, которую прятала в большой картонной коробке пятилетняя дочурка. «Кстати, ты уже придумал, что мы будем дарить Лизе? Сентябрь уже не за горами, два месяца пролетят, не успеем оглянуться». «Есть кое-какие намётки, но ты же знаешь». Ее особенно порадует не новая игрушка или гаджет, а новый аквариум или четвёртый по счету пес. «Я боюсь, что для Лискиного зоопарка нам придется строить отдельный дом», — засмеялась Настя. «А если и этот?» — она погладила небольшой животик. «Тоже родится сумасшедшим натуралистом». «Как-никак зачали мы его в Париже, как и Елизавету». «Только Лизу в декабре...» «А Данилку в январе?» «Это уже не важно. Место то же самое. Отель и номер те же самые. Так что все может быть». «Настя, Влад, вы долго? Жарко уже, идите в тень!» Выглянула из окна вилы голова Марии Алексеевны. «Владик, куда ты смотришь? Веди Настю в дом!» присоединилась татьяна николаевна О, -о, -о! тяжелая артиллерия подтянулась засмеялся влад мама и по отдельности такая сила что не каждому по зубам а уж когда объединяются то вообще туши свет Замучают заботой ничего улыбнулась женщина в октябре кое-кто перетянет на себя почти все их внимание и мы сможем ненадолго передохнуть «О, забыл!» — хлопнул себя по лбу Влад. «Отец звонил, спрашивал, когда возвращаемся. Говорит, соскучился по внучкам и любимой невестке. Заметь, по сыну не соскучился». «Да ну, просто он с тобой говорил, вот и не отметил отдельно». «Конечно же, он в первую очередь соскучился по тебе», — отмахнулась Настя. «Что?» «Сменишь гнев на милость? Позволишь нам, наконец, посетить дом родителей, а то за столько лет ни разу не были. Родители переживают. Я же вижу. Никто не запрещает им гостить у нас, сколько им хочется». Насупился Влад и живо напомнил выражение младшую дочь, когда она не хотела делать, что ей велели. «Отец сам сказал, что твои ноги в его доме не будет. Я просто выполняю его пожелания». Да ладно тебе, прижалась к мужу Анастасия. Столько лет прошло. Он уже и сам сто раз пожалел, что так сказал. Все-таки он твой отец, и он дедушка Кати и Лизы и любит их, а уж Даню ждет как бы не больше, чем мы с тобой. Не упрямся. Ладно, вернемся домой, я подумаю, сдался Владислав. Осторожно прижал жену к себе и шепнул ей волосы. «Люблю тебя».